511. Ноябрь 7. Во время пролая сознания следует помнить, что пульсация его касается оболочек, в которых происходит движение, в то время как высшее «я» остается незатронутым процессом. Когда говорю, что связь со мной идет поверх оболочек, имею в виду условия независимости этой связи от временных и приходящих состояний низших проводников. В них может происходить благодаря ритму спад и подъем при чередовании волн. Но высшее «я», являющееся носителем света и связанное со мною лучом поверх приходящих изменений, непрерывно и неизбежно идущих во всех оболочках, неизменно.